Глава двести семьдесят седьмая. Темп. Цаняму и Пань Гуньцо бок о бок покинули этаж благоухающего нефрита, следуя вниз по улице в сторону городских ворот. Ранней весной столица всё ещё была немного прохладной, и даже в полдень солнце не поднималось слишком высоко. Она находилась в южной части неба, и его яркость как минимум не ослепила глаз. В эту пору по городским улицам туда-сюда оживлённо сновали люди, Многие молодые мастера и юные леди из богатых семей ходили компаниями, как правило, одевшись пальто из субболиного меха. Такой вид верхней одежды служил для того, чтобы создавать контраст, подчеркивающий белизну их кожи. Обычно перед приходом холодов богатые семьи грузились на летающие корабли и отправлялись на юг перезимовать. Однако в этом году всё было по-другому. Из-за природной катастрофы на юге сейчас было так же холодно или даже холоднее, чем на севере, поэтому большинство людей решили остаться в городе. В конце концов, по всей территории страны бушевали всевозможные природные катастрофы, так что лучше всего было оставаться в безопасных границах города. Цэньмо и Пань Гуэнсо шли очень медленно, так как оба собирались с мыслями. Пань Гуэнсо был без сомнения способным мастером, реинкарнировавшим 19 раз и прожившим 20 жизней. Вскоре он подготовил свою санкцию, ци и дух, в то время как Цэньмо всё ещё был поглощен процессом. Желание убить стало медленно вырываться наружу из молодого варвара, целясь противника, и тот понемногу начал ускорять свои шаги. Это желание было направлено на то, чтобы вынудить Циньму каким-то образом отреагировать, попытаться сменить манеру ходьбы, чтобы не дать проявиться своим слабостям. В имперском колледже Циньму делал так же, вынуждая противника ковылять, скрывая свои недостатки, чтобы не позволить ему ими воспользоваться. Теперь наступила очередь Пань Гун использовать всю мощь своей ауры, чтобы надавить на цениму, отчего последнему пришлось ускорить свой темп, действовать в соответствии с аурой противника. Пока у него не будет других вариантов, кроме как следовать этому темпу, он продолжит позволять противнику доминировать, тратя свои силы на защиту. Чтобы не показывать своих недостатков, ему придётся постоянно менять свою траекторию и ауру, чем дальше они будут идти, тем больше изменений нужно будет сделать. В конце концов, знания Пань Гун превысит знания Ценему, и он больше не сможет совладать с давлением. Как только они выйдут за пределы города, убийство Ценему станет вопросом одного или двух движений. Старый лист! Выражение Ценему оставалось неизменным, его противник был ужасным существом. Пань Гун Цо был страшным человеком, независимо от того, был ли он сильнее противника, Он немедленно пытался держать вверх, усиливая своё преимущество настолько, насколько это было возможно. После десяти тысяч прожитых лет его почти не волновали такие события. Каждое слово и каждое действие базировалось на опыте, который он приобрёл за свою жизнь. Этот опыт был будто руной и логика, глубоко вплетённые в его поведение. Имперский наставник и слепой всегда твердили, что действия и знания должны быть соединены воедино. Старый маг говорил, что нужно следовать правилам. Прожив 10 тысяч лет, он смог достичь подобного. Что касалось соединения действий и знаний воедино, оценим было своё мнение на этот счёт. Принимать решения, не базируясь на своём собственном знании, это не искренность. Не добиваться успеха после принятия решения – это слабость. Действуя исключительно на основе своих знаний – это акт высшей искренности. Добиваться успеха за счёт своих решений – это независимость. На этом этапе человек почти не может попасть под влияние других людей или обстоятельств. Предпосылкой к соединению знаний и действий воедино была жажда обретения высших знаний, желание изучить основополагающий принцип какого-то явления, чтобы увеличить свою мудрость. Например, приготовление пищи. Нужно освоить искусство приготовления пищи до такого уровня, дабы нельзя было придраться к цвету, запаху и вкусу. Когда речь заходила о строительстве, нужно научиться возводить крепкие здания и павильоны, красивые и удобные, способные привлекать взгляды и не падать под давлением штормов или землетрясений. В кораблестроении нужно понимать принцип строительства кораблей, использовать подходящие материалы и делать судно стойким к ветру и волнам. Это и есть жажда к обретению высших знаний и изучению какого-то вопроса до максимума, обретение полного понимания принципов, кроющихся внутри него – Когда человек обретал высшие знания, он, наконец, становился способен соединить принципы и знания воедино. Пань Гуэнсо добился подобного результата. Реинкарнируя основы снова, он изучил всевозможные техники до максимума, все приобретённые знания стали его фундаментом, частью его слов и решений. Каждое его слово и решение имели глубокую важность, поэтому, как только он встретил Ценему, тот был вынужден сразу же действовать в его темпе. От провокации возле зала шести направлений к разговору на этаже благоухающего нефрита Ценему окутывался сетью. Сетью, которая время от времени встряхивалась крепче заключая юношу внутри. Теперь, когда они выходили из города, паук начал тянуть сеть к себе, выплёвывая шёлк на Ценему, окутывая, обездвиживая его. Из-за этого пространство для манёвра становилось всё меньше и меньше. Как только они окажутся за городскими стенами, «Паук выпустит свой яд и отравит жертву». Цэньмо никогда раньше не встречал столь ужасного противника. Независимо от того, был ли это Дао Цзы, Фо -дзы, или даже великие эксперты области небожителей или жизни и смерти, преследовавшие его, все они сильно уступали Пань Гуэнсо. К этому времени Цэньмо уже был вынужден ковылять, неуверенно наклоняясь из стороны в сторону. В то же время шаги Пань Гуэнсо становились все увереннее и уверенней. Он вынуждал Цэньмо постоянно менять свои движения в попытке скрыть недостатки, Как только опыта юноши не хватит, его смерть станет неизбежной. Встретить столь ужасное существо — огромный шанс. Внезапно Ценьмо остановился, и в тот же миг на его теле показались сотни слабых точек. Можно даже сказать, что он был полностью ими покрыт. Это слегка ошеломило Панькуэнсо, и он тоже остановился. В этот момент у него возникло желание атаковать. Все недостатки, покрывающие тело юноши, по мнению Панькуэнсо, были смертельными, Он мог отобрать жизнь жертвы единым движением. Цанему был владыкой небесного дьявольского культа, владеющего огромной силой, будучи самой сильной сектой мира. Если убить его прямо посреди города, и избежать мести последователей культа не удастся. Пока он колебался, все недостатки на теле Цанему исчезли, и внезапно наружу вырвалась его аура, сияя желанием к убийству, которая сразу же поглотила пань Гунцо, вынудив того сделать шаг вперёд. Помрачнев лицом, Пань по Гуэнцо не оставалось ничего другого, кроме как следовать темпу Циньму, пытаясь выдержать его давление. Циньму использовала миг, на протяжении которого противник колебался, чтобы освободиться из невыгодной ситуации, превысив любые ожидания последнего. Хоть юноша и уступал в опыте, он владел каким-то необузданным духом, давным-давно погибшим в старике. Реинкарнировав столько раз необузданное желание улучшаться, присущее его первому телу, Жизнь за жизнью начала медленный исчезать под давлением потока времени. Однако теперь он снова увидел что-то подобное, наблюдая за своей мишенью. Пришёл его очередь страдать под давлением юноши. Идя в соответствии с темпом последнего, техники тела и аура двух людей постоянно менялись. Каждое изменение было невероятно сложным. Тем не менее, чем дальше они шли, тем шире становились качания от чего он напоминал пьяного мужчину, привлекая внимание прохожих. Казалось, будто Цанему использует невидимую верёвку, введя перед собой пьяного 13-летнего подростка. Именно так выглядело битва экспертов. Разница между их способностями была небольшой, поэтому любая неосторожность могла привести к резкому изменению ситуации. Использовав психический настрой противника, не решившегося атаковать посреди города, Цанему изменил положение дел в свою пользу. Несмотря на то, что парочка ещё не успела обменяться ударами, Сражение их умов знаний было в самом разгаре. Несмотря на то, что Ценьму находился в более выгодном положении, он не терял бдительности. Как ранее сказал Пань Гуэнсо, у юноши не было времени усилить своё божественное сокровище шести направлений. Хоть он достиг области одновременно с противником, тот всё равно имел преимущество. Прожив 20 жизни он 20 раз разбил стену шести направлений, Всего за один день Пань Гунцо смог усилиться и использовать всю силу, предоставленную новым божественным сокровищем. В свою очередь, Саньму понадобилось бы больше времени, чтобы найти путь использования новых способностей. Ключевой момент было в том, что у него уже не было времени совершенствовать своё божественное сокровище. У него были диаграммы циркуляции ЦИ для области шести направлений семи звёзд. Первую он получил в первом зале Имперского колледжа, а вторую на каменной скрижали во Дворце Золотой Орхидеи. Тем не менее, для того, чтобы постичь технику единства, ему требовалось соединить технику трёх эликсиров тела тирана с великими небесными дьявольскими рукописями, Пань Гуэнцо не дал бы парню времени, чтобы это сделать. Разум Ценьма погрузился в божественное сокровище шести направлений, где он увидел свой духовный эмбрион. Затем юноша обнаружил в небе пять звёзд и алтарь, ощущая звёздных владык пяти элементов. Со стороны этого ракурса он также разглядел четыре стороны неба и земли. Было очевидно, что, войдя в божественное сокровище шести направлений, нужно объединить все три божественных сокровища воедино, и его техника должна проходить через них, формируя единое тело. Внутри божественного сокровища были четыре стороны неба и земли, которые усиливали его магическую силу, позволяя использовать божественное искусство. Это был невероятно сильный прыжок в развитии, но так как у него не было полноценной техники, также имелся огромный недостаток. Наконец, они прошли сквозь ворота и добрались к окраине города. Движения Пань Гунсо становились всё более странными, а колебания усиливались. Впрочем, количество изменений его движений казалось бесконечным, и он так и не показал ни одного недостатка. Санемо не мог не восхититься увиденным. По дороге сюда Пань Гунсо изменил более десятка техник тела, каждая из которых была невероятно сложной и развита до максимума. Он шёл вперёд, используя форму дракона, и вправду напоминая настоящего дракона, движущегося по суше. Двигаясь как тигр, он и правда выглядел будто жестокий зверь. Исполняя технику Феникса, он летел низко над землёй, а техника рыбы позволила ему имитировать рыбу, плавущую под водой. Трудно было представить, как человек мог развить столько техник тела до максимума. Парочка продолжила идти всё дальше и дальше, и их желание убить друг друга постоянно росло, Из мешочка Таот и Цаньму вылетели пилюли меча и младший защитник, зависнув у его пояса. Между тем, два ножа для обоя свиней вылетели у него из-за спины, вонзаясь в землю на расстоянии 30 метров друг от друга. Его бамбуковая трость и железный молот упали неподалёку. Продолжая идти, он выбросил из рукавов кисть, чернила и бумагу. Юноша продолжил идти вперёд, когда его тело задрожало, после чего на земле посыпались тяжёлые куски железа, прикреплённые к его груди и спине. Железные сапоги взорвались, а веса, прикреплённые к ногам, слетели. С полегчавшим телом Циньму захрустел костями, и уже в следующий миг его аура усилилась ещё раз. Пань гонцо продолжил идти, следуя темпу противника. Усиленная аура Циньму давила на него ещё сильней, но он продолжил успешно выдерживать её, не проявляя ни одного недостатка. На пастбище неподалёку расцветали травы, среди которых гуляли многие пары, ступая по зелени и наслаждаясь весенней прогулкой. Некоторые дети запускали воздушных змеев, радостно бегая по траве. Молодые мужчины хвастались своими техниками тела, поднимаясь в небо, чтобы сделать несколько шагов и наступить на воздушных змеев в попытке произвести впечатление на девушек внизу. Радостные и удивлённые крики понемногу затихали, и люди начали поворачивать голову в сторону двух странных парней. Стоя птиц в лесу взлетела высь, немедленно убегая от давления убийственной ауры незнакомцев. Когда ценимой и пань Гуэнсо приблизились к берегу реки Мутной, бесчисленные огромные рыбы начали выпрыгивать из воды, извиваясь над её поверхностью, убегая вниз по течению, отчего водная гладь закипела движением. Как только эти птицы взлетели, а рыбы выпрыгнули из воды, какой-то ребёнок закрыл глаза и широко открыл рот, со всей силы заревев. Под звук криков, Санему паньгон Паньгонцо, стоящие возле реки, атаковали друг друга в один и тот же миг.